П. Г. Покровская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками, длинный коридор, классы. В коридоре короткий прибой перемен и отлив уроков. Звонок, лязгущий звон его имел два выражения. Одно в конце урока, веселая хихика еще, беззаботная. Дунь, жизнь, доведень. Другое в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая злая морда. Драть вас надо, дрянь. Уроки, уроки, уроки. Классные журналы. Кондуит. Вон из класса, к стенке. Молитвы, молебные, царские дни, мундиры, Шитая пузументом тишина молебнов, руки по швам, Обморки от духоты и двухчасового неподвижного стояния, Сизые шинели, сизая тоска, Одни листались страницами дневника, Расписание, что задано, бал, отметка, подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в недели, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто от сих до сих. Параграф 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после 7 часов вечера. Параграф двадцать. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения господина инспектора для каждого раза. Безусловно, воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гуляния и так далее. Примечание. В городе Покровске таковыми местами являются Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы. Так было написано в наших гимназических билетах, и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят, все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизика гимназиста была вписана в кондуитный журнал: Штрафы, безобеды, выговоры, исключения из гимназии. Страшная это была книга. Тайная книга. Голубиная книга. Есть такое предание, что голубиная книга упала много веков тому назад с неба, и написано было там в ней будто бы. Про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять, слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой глубиной книгой казался нам гимназистам кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтобы прочесть кондуитные записи.